Глава девятая. Навстречу вышел накачанный амбал с сигаретой в зубах. Видимо, решил покурить в подъезде. Хотя, судя по запаху из квартиры, в ней не только курили, но еще и пили беспробудно неделю, как минимум. — О, новенькая! Подожди, я сейчас еще одну встречу, и начнем кастинг. Проходи пока, располагайся. — Костян, встреть первую фифу! — крикнул он вглубь квартиры и направился к лифту. Кастинг? Какой к черту кастинг? Благо я свои возмущения не озвучила, а качок, свято уверенный, что я пошла в квартиру, скрылся в приехавшем лифте. У меня же, наконец, реанимировались остатки благоразумия, и я начала отступать к лестнице, пока не появился неизвестный Костян, с которым у меня не было никакого желания знакомиться. Я думала. Сердце выскочит у меня из груди, так боялась, что за мной погонится. Но, к счастью, я смогла благополучно спуститься, а потом, как в лучших голливудских фильмах, высматривала из-за угла, как качок с какой-то девицей заходит в лифт, а им вслед что-то бормочет бабка-одуванчик. Как только пара скрылась в кабине, я сразу же выскочила из укрытия и побежала к спасительному выходу. Бабуля смотрела мне вслед, но промолчала, только одобрительно покивала головой. Специально отошла подальше от злополучного дома и села на лавочку, чтобы немного прийти в себя. И пусть не май месяц, у нас в январе не особо морозно. Решила написать на сайте про эту квартиру, что там мошенники. Достав телефон, увидела пару пропущенных от Ивана, проснулся, видимо. Опять звонок с незнакомого вчерашнего номера. И СМС от Кирилла. Зайдя на сайт, поняла, что сама сглупила. Вместо 28 квартиры поднялась в 18 Но возвращаться желания не было. Я была такая злая из-за того, что творилось сегодня, что решила позвонить и все высказать Ивану. И заявить, чтобы он от меня отстал, наконец. Только подумала, как опять начал звонить он с номера своей зайчихи. «Ты что, не понял, что между нами все кончено?» Прошипела в трубку как можно злее. «Да? А я думала, у нас еще ничего не начиналось, а уже, оказывается, закончилось!» Прозвучал в трубке насмешливый баритон, явно принадлежавший не Ивану. Я впала в ступор и не знала, что ответить. «Стыд какой! Вот идиотка!» накричала на незнакомого человека. Тут до меня дошло, что и ночью я отправила картинку не тому адресату. «Ужас!» «Лизавета, вы там еще живы?» «Слышу ваше дыхание в трубке. Значит, живы!» Опять этот насмешливый тон, а потом серьезным голосом. «Я, Игнат Валерьевич, из головного офиса. Кирилл Вадимович советовал вас как самого ответственного работника». И опять вернулись насмешливые нотки. «Жду вас завтра на работе. Я специально из-за вас прилетел из Москвы». «Хорошо», еле выдавила из себя. «До завтра. Мечтаю с вами познакомиться. Никогда меня так быстро не отшивали, даже не начав знакомство». Рассмеялся мужчина и положил трубку, не дав ничего сказать в свое оправдание. «Ох, и что же делать? Умудрилась нахамить начальству. Только я на это способна. И зачем я ему понадобилась? Хочет меня уволить лично? Так для этого не надо было сюда прилетать. Может, самой уволиться?» Все равно устала от однотипной работы. Уже на автомате знала, что надо делать. И мне кажется, могла бы отработать смену даже в бессознательном состоянии. Но однотипность надоедает. Не зря ученые говорят, что раз в три года надо сменять вид деятельности. Хотя бы подниматься по карьерной лестнице, чтобы мозг начинал шевелиться и думать. От моих мыслей отвлек звонок телефона. Звонил Кирилл. Привет. Ты что на сообщения не отвечаешь? Начал он сразу возмущаться. А я была такая устала и злая, что вспылила. «Занята! Вот и не отвечала! Что непонятного?» «Оу, остынь!» «Что случилось? Кто тебя обидел?» И столько переживаний было в голосе, что хотелось расплакаться и все рассказать. Но нечего распускать нюни, поэтому опять зло ответила. «Никто! Просто устала!» «Значит так...» Идёшь сейчас на пересечение Солнечной и Московской, это недалеко от тебя, садишься в сабвей, пьёшь кофе, греешься и ждёшь меня. Всё понятно? А что ты командуешь? Я, может, кофе не пью? Тогда пей чай. Как отрезал Кирилл и положил трубку. И что у них за привычка? Один положил, второй. Я им что, кукла без мнения? К чёрту! Не пойду ни в какое кафе. Ещё чего придумал. Сидеть и ждать его. У меня еще два адреса осталось, и один как раз здесь рядом. Схожу туда, а потом пойду в сабвей. И не потому, что он сказал, а просто я замерзла. И никого я ждать не буду. Да-да». Не успев встать, как подкатил какой-то малолетка, насмотревшийся, видимо, клипов пикаперов, или, может, тоже радиус утра слушал. «А почему такая красивая девушка сидит, грустит?» Решил не обращать внимания и не завязывать с ним диалог. Но он приклеился, как банный лист, и шел за мной. Наконец, мне это надоело, и я замедлила шаг. А потом совсем остановилась и повернулась к нему. Он опешил. А я решила немного спустить пар. Да, я злая, знаю, но сам виноват. Ну, начинай. Что? Парень уже был не так уверен в себе и даже начал отступать назад. Ну как что? Петь песни, какая у меня неземная красота, что ты всю жизнь меня ждал и без меня жить не сможешь. Я уже вилки приготовила, так что лапшу быстро снимем». «Какую лапшу?» «Длинную», – отрезала я и пошла дальше. Шагов за собой не услышала. Слабая нервная система у парнишки оказалась. Скорая дошла до нужного дома. Это была панельная многоэтажка. Дом смотрелся вполне опрятно. На лавочках возле подъезда сидели бабульки, а на детской площадке гуляли мамочки с детьми. Ну что, может, хоть тут повезет? Лифт работал исправно. Я перепроверила адрес и вскоре с уверенностью нажимала на дверной звонок. Открыл дверь мне мужчина кавказской наружности, одетый в костюм. Опять мужчина. Везет мне сегодня на них. Хотела уже сказать, что ошиблась и уйти но мне не дали и слова сказать. У него зазвонил телефон, и он, ответив на вызов, открыл дверь пошире, приглашая зайти. «Прошу прощения, важный звонок, заходи пока, смотри квартиру, я сейчас», сказал Тихо он мне, прикрыв микрофон рукой. Сбросила Кириллу свою геолокацию. Не знаю зачем, но меня это успокоило, и решила посмотреть квартиру. В принципе, она была неплохая. Однушка с полноценной отдельной кухней и большим балконом. По большому счету, мне понравилось, но хозяин немного напрягал. Хотя, с другой стороны, мне же с ним не жить. Даже деньги можно будет переводить на карту и с ним не встречаться. Но все мои благие намерения как отрезало, когда вновь появился мужчина. «Девушка, а девушка, вашей маме зад не нужен?» Сразу с порога начал подкатывать он. А я разозлилась. «Ну вот опять! Сегодня, походу, не только я слушала с утра Европу плюс, а тебе, Баян, не выдержала я. На сегодня лимит моего терпения был исчерпан». «Чего?» – удивленно возрился на меня мужчина. «Ничего, а того! Пластинку бы сменил! Репертуар устарел давно!» – недовольно сказала я и ушла. А он остался, нелепо почесывая затылок и бормоча. «Музыкантша, что ли?» «Ну что за непруха!» «Может, и не стоит ходить в последнюю квартиру?» «Пусть хоть о ней останутся приятные мысли, а то я совсем разочаруюсь и буду думать, что везде одни шарлатаны». «Просто сегодня не мой день, вот и все». Поспешила к кафешке, и даже мысли не возникло о Кирилле. «Да-да, я просто замерзла и устала. Мне необходим горячий чай и что-нибудь вкусненькое».